«Я о том, как важно в противоречиях, в дыму, пыли видеть, видеть огромность дороги!» Иван Григорьевич виновато произнес. «Да понимаешь, беда моя. Я, видно, путаю. Срение за слепоту принимаю». «Где же мы Ваню положим?» — спросила Мария Павловна. Где удобнее ему будет, Иван Григорьевич сказал. Нет, нет, спасибо, я не смогу у вас ночевать. Почему же? Где же еще? Маша, Маша, давай, свяжем его. Иван Григорьевич проговорил. Не надо меня связывать. Николай Андреевич замолчал, нахмурился. Да вы простите, но совсем не то... «Вот не могу просто, совсем по-другому», — сказал Иван Григорьевич. «Вот что, Ваня», — сказал Николай Андреевич и замолчал. Когда Иван Григорьевич ушел, Мария Павловна оглядела стол, заставленный закусками отодвинутой стулья. «Приняли мы его по-царски», — сказала она. Ни Смеяновых мы не лучше принимали. И правда, Мария Павловна, это изредка случается с людьми скупыми. На этот раз широтой превосходящей щедрость размашистых натур приготовила богатый обед. Николай Андреевич подошел к столу. «Да, если человек безумен, то это на всю жизнь», — сказал он. Она приложила ладони к его вискам и, целуя его в лоб, проговорила. «Не огорчайся. Не надо, неисправимый мой идеалист». Иван Григорьевич проснулся на рассвете, лежа на полке, Без плацкартного вагона И прислушался к шуму колес Приоткрыл глаза Стал всматриваться В предутренний сумрак Стоявший за окном Несколько раз За 29 лет заключения Он видел во сне свое детство Однажды ему приснилась Маленькая бухта В спокойной воде По мелким камешкам Устилавшим дно Боком пробежали подводной бесшумной походкой несколько крабиков и в водорослях. Он медленно ступал по округлым камням, ощущая ступней нежный подводный лен, и ртутной струйкой брызнули, рассыпались десятки удлиненных капелек, мальков скумбрии и стевритки. Солнце осветило зеленые подводные лужки, ельнички, казалось... Не соленой водой, а соленым светом была заполнена милая бухточка. Этот сон приснился ему в эшелонной теплушке, хотя с той поры прошла четверть века, он помнил горе, охватившее его, когда увидел серый зимний свет и серые лица заключенных услышал за стеной вагона скрип сапог по снегу, гулкое постукивание молотков охраны под днищ вагона. Иногда... Он представлял себе дом, стоявший над морем, ветви старой черешни над крышей, колодец. Он доводил свою память до мучительной остроты, и ему вспоминались блеск толстого листа магнолии, плоский камень посреди ручья. Он вспоминал тишину и прохладу комнат, обмазанных белой крейдой. Рисунок с катерти он вспоминал, как читал, забравшись с ногами на диван. Клеенка, покрывавший диван, приятно холодила в жаркие летние дни. Иногда он пытался вспомнить лицо матери, и сердце его томилось, и он хмурился, и на зажмуренных глазах выступали слезы, как было оно в детстве, когда пытаешься посмотреть на солнце. Горже он вспоминал подробно и легко, Точно листал знакомую книгу, она сама открывается на нужной странице. Продравшись среди кустов ежевики и кривушек карагачей, скользя по каменистой желто-серой потрескавшейся земле, он добирался до перевала и, оглянувшись на море,